«Он уже тут был», — подумал Дрейер, «иначе не провесил бы портал, а вошел через дверь, как мы». Больше всего Дмитрий испугался, что куратор теперь откроет портал наверх. Но нет, Александр легко запрыгнул на лестницу, перемахнув через перила и стал подниматься. Тогда Дрейер двинул на него пресс, вернее, поставил, как барьер. «Ты в своем уме?» — поднял брови домиком Александр. «Вы тоже можете жаловаться, инквизитор, но сейчас ответственный за детей я, и отменить это может лишь мой непосредственный начальник лихарёв Виктор Палыч или директор школы Сорокин Эдуард Сергеевич. Обратитесь к кому-то из них». «Что же она там тянет?» – неслось в голове. «Рвёт книгу на странице, что ли?» «Спускает по кусочкам в трубы?» Мысли Дмитрий старался закрывать, но иллюзий не питал. «Это внутренний трибунал, Дрейер. Нехорошо усмехнулся Александр. Слепки памяти и аура прилагаются. Еще до того, как Александр договорил, магический барьер упал. Что применил Александр, бывший словесник так и не понял, но его силовая стена как будто рассыпалась, раздробленная на пещинке. «С дороги!» Александр стремительно пошел вверх. Из пальцев куратора тянулись, переливаясь разноцветные жгуты. Александр явно намеревался смахнуть и Медреера лестницы. Выброс в окно был тоже вероятен. Только Дмитрий успел опустить щит мага. Силы у него пока хватало. «Нападение на сотрудника инквизиции!» — прокомментировал Дмитрий. «Внутренний трибунал!» Жгуты окружили его, но не могли прорваться сквозь щит. Как нежить, по легендам, не могла бы проникнуть за очерченный мелом круг. Дмитрий, не теряя времени даром, пустил сверху щита мага еще и сферу отрицания. Жгуты быстренько утянулись обратно, хотя парочку сфера успела съесть. Она не отбивала магию, а впитывала точно губка. «Ты что, надеешься победить?» Александр, казалось, готов был даже рассмеяться. «Нет, конечно», — честно ответил Дмитрий. «Но есть разные варианты». «Какие, если не секрет?» «Думаю, на что потратить силу, пока ты ломаешь щит?» «Можно орать песни на весь эфир, сбегутся ваши, получат сигнал лиха, начнется разбирательство, меня выпрут из Инквизиции, может, даже срок дадут без магии жить». Но пока доберутся до девочки, книги уже не будет. Или можно просто стоять тут столбом, отбивать крученные фаерболы и ждать. Нет книги — нет проблемы. Слепки памяти можно делать сколько угодно. Фоаран, я в глаза не видел». Дмитрий даже небрежно плакатился на перила. «Ты не понял», — сказал Александр. «Индульгенция позволяет не оставить от тебя мокрого места. Закатать навечно в саркофаг времен или сгноить в сумраке без всякого разбирательства». «Жалко, что ты не был у нас в школе. Там у директора много портретов висит в кабинете. Если я тебя пропущу, на некоторые смотреть больше не смогу. Да что там, на все. Смотреть ты скоро и так ни на кого не сможешь». «Печальны были наши встречи», — процитировал Дмитрий. «Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд». «Ладно», — сказал Александр, — «ломать щит, говоришь. Можно было бы и поломать, только зачем?» «Сам снимешь!» Он зажег на ладони светлячок, подбросил в воздух. Дмитрий заметил, как поднимается со ступени тень Александра, накрывая и куратора, и его самого. На втором слое сумрака внутреннее убранство башни изменилось. Теперь она как будто была не водонапорной, а жилой, старинной, с галереями и шершавыми неровными камнями стен. Окна вытянулись и сузились, обрели стрельчатые завершения — На стенах появились незажженные факелы. Лестница осталась деревянной, только стала еще более ветхой. Александр чуть улыбнулся, снова щелкнул пальцами. Ближний факел вспыхнул. По стенам заметались тени. Одна опять сорвалась, превратилась в объемную, и Дмитрий не вовремя еще раз вспомнил начало истории про Питера Пена и Венди. А на третьем слое сумрака башни не было вообще. Дмитрий стоял в развилке гигантского дерева, и вместо лестничных перил держался за сук. Александр свободно расположился на толстенной ветве в развилке пониже. Кругом, как надзиратель не вертел головой, виднелись лишь сплетения стволов и ветвей. Они заполняли весь мир. «Всплыть отсюда можно только со мной!» — сообщил Александр. «И силы расходуются быстрее!» «Сегодня меня уже один пытался так утопить!» «Утопить? Да, похоже. Представь, что ты в бочке, из которой медленно уходит воздух». В ветви задвигались, ствол под ногами ходил ходуном, как будто за пределами этого «мирового древа» забушевала буря. «Щит мага защищает от чего угодно волшебного», — спокойно объяснил Александр. «Но воздух он не задержит, а сфера отрицания проглотит чужую магию, поэтому мы не станем ее касаться, а возведем сверху еще сферу». Теперь быстро откачиваем дыхательную смесь за счет перепада давления. Никакой магии, сплошная физика. Она везде работает, и в Африке, и в Индии, и в Сумраке. Нет, душить тебя никто не собирается. Просто задыхаться и одновременно поддерживать щит не может никто. Даже я. Дрейер постарался дышать часто-часто. Он где-то слышал, что так легкие вентилируются лучше. Впрочем, в открытом космосе это вряд ли поможет. Тут же пришел на ум тот паренек, что украл скафандр, чтобы с книгой «Фуаран» сделать иными всех людей на земле. От чего тот умер? От асфиксии? Или полопались сосуды от перепада давления? Или сгорел в атмосфере? Вряд ли смерть была легкой, какая бы ни выпала. «Я бы на твоем месте прекратил геройство», — продолжал Александр. Я не буду тебя убивать, хотя надо бы. Даже если книги нет, девочка ее все равно сделает. Ради своего учителя, к примеру. Ведь иначе его до конца дней приговорят к лишению магических способностей. Она вряд ли откажется смягчить твою участь. И вообще, карьера в Инквизиции станет для нее привлекательной. Джина сейчас не служит ни в одном бюро». «Сволочь», — хотел сказать Дмитрий, но сдержался. Воздух надо было экономить. «Хотя зачем? Александр его обыграл». Всплыть на первый слой и выше нельзя, это правда. А нырнуть? Туда, где ни разу не был, туда, откуда и не надо всплывать. Погрузиться в глубину, как Мартин Иден. Никто тогда не сможет шантажировать Анну. Правда, ей могут подсунуть способ, как ревоплотить бывшего учителя. И на это она слабенькая, но способности исполнять желания не определяются уровнем. Ничем не определяются. Александр вдруг отвел взгляд от противника и как будто прислушался. «Тебя зовут», — проговорил он. «Не слышишь?» Дмитрий помотал головой. «А я слышу», — сказал инквизитор. «Сквозь два слоя кричат. Кажется, все будет намного проще». Что он сделал, Дмитрий уловить не сумел. Но древесные стволы вокруг исчезли. Проявилась опять грубая кладка стен и факелы, а затем вернулись ржавые бородатые трубы. Они вышли из сумрака. На бетонном перекрытии, куда Александр десантировался из портала, стояла Анна с книгой в руках. Личико у Анны было заплаканное. Можно было понять, она потеряла Дмитрия и стала звать как могла. Ее и услышал мнимый куратор от Инквизиции. «Уходи! Живо!» — рявкнул Дрейр. «Делай то, что сказано!» Оставалась надежда, что он сумеет задержать Александра хоть насколько «Нет!» — Александр повернулся к Джину. «Ты же умная девочка!» «Твоему учителю ничего не грозит, если ты отдашь мне книгу. У него даже неприятностей не будет, обещаю. Хочешь призову и свет, и тьму в свидетели?» «Не надо», — сказала Анна Инквизитору. Потом взглянула на Дрейра. «Дмитрий Леонидович, извините». «Выйди на улицу», — приказал Дрейер. «Набери Фриллинга или Надежду Петровну». «Но сначала отдай книгу», — сказал Александр. «И сыворотку. Я все знаю». «Ты же не хочешь, чтобы мы занялись твоими друзьями?» «Я все отдам», — согласилась Анна. «Только я не знаю, работает ли книга. Давайте проверим». «Интересно как?» — спросил Александр. «Ну, там в музее было написано, что она не только людей иными делает, она еще может уровень повысить. Хотите, вам повысим?» «Я и так высший», — улыбнулся Александр. Сделал он это совсем открыто, как будто и не выходил из роли куратора а будете самым высшим. Вернее, самым низшим, подумал Дмитрий. Он помнил ту лекцию в школе Дозора, которую читал им Городецкий, невольно убивший родителей Толика и позволивший умереть тому пареньку, Косте Саушкину. Сейчас бы эту лекцию еще раз послушать. Но даже то, что отложилось в голове, раскрасилось теперь по-новому. Сильнее высшего мага мог быть только абсолютный, волшебник с нулевой магической температурой. Идеальный потребитель силы, абсолютно не имеющий своей. Голодный ужас синего мха. Такой маг, то есть волшебница, в мире всего один. Дочка того самого Городецкого. Только она еще ни на что не способна. Даже не инициирована. Еще такой был сам Костя Саушкин. Но это ему совсем не помогло. Александр явно колебался. Это было заметно по его ауре. По тому ее спектру, что мог видеть Дрейр. Даже для железного, непоколебимого инквизитора соблазн все равно был слишком велик. «Во имя договора!» Так он наверняка говорил себе. «Хорошо», — сказал Александр. «Попробуй, но если что...» «Вы нас обоих убьете», — живо подхватила Анна. «Ты что, с ума сошла? Я не зверь, я воин!» «Крестоносец?» — в голосе Анны зазвучал какой-то неуместный восторг. «Нет, я старше. Тебе я не причиню вреда!» «Отвечать за тебя будет твой наставник!» «Понятно», — серьезно сказала Анна. «Вы не беспокойтесь!» «Я и не беспокоюсь!» «Вот, смотрите!» — девочка раскрыла книгу. Для этого ей пришлось отомкнуть маленький замочек, скрепляющий обложку. Дмитрий был слишком далеко, чтобы разглядеть фуаран в деталях. «Где-то здесь!» Анна залистала страницы, потом вдруг уселась прямо на бетонную плиту, сложила ноги по-турецки, чтобы удобнее было возиться с увесистым фолиантом. Дмитрий вспомнил, что именно так она сидела в обсерватории среди мертвых поэтов, когда он впервые обратил на девочку внимание. «Сейчас, сейчас! Я же не читала все! Хорошо, в сумраке все языки понятны. Вот бы по-французскому здесь экзамен сдавать!» — приговаривала Анна. Александр, кажется, расслабился. Впрочем, Дмитрия это в заблуждение не вводило. Надзиратель продолжал поддерживать и щит мага, и сферу отрицания. Это было совершенно бесполезной растратой силы. Но ничего с собой поделать он не мог. «А, вот, тут, в самом конце, нашла!» — обрадованно сообщила девочка. «Надо еще кровь!» Она сунула руку в карман своей джинсовой курточки и достала пузырек. «Уже смешано!» Судя по ауре, Анна очень волновалась. «Нужна всего капелька!» Крышка пузырька была медленно свернута, и девочка аккуратно наклонила его прямо над книгой. Так же аккуратно она наверняка занималась своей малярией, сосредоточенно водя тонкой кисточкой в альбоме. «Вот и все», — сказала Анна, когда на странице древней и чрезвычайно ценной книги, даже по меркам обычных историков, расплылась небольшая красная клякса. «Теперь только прочитать вслух». Она начала сбивчиво читать «Тьмой и светом». Дальше пошли слова на незнакомом языке, общий смысл которых Дмитрий, тем не менее, каким-то образом понимал. Голос Анны вдруг изменился, стал грудным, наполненным, словно голос взрослых женщины, да еще с оперной подготовкой, как будто книга что-то передала ей самой. Анна читала на распев, раскачиваясь, как змея под дудкой индийского факира». Последними ее словами были «Александр» и «Ом». «Вот и все», — повторила Анна, широко улыбаясь, и захлопнула раскрытую книгу. Опять он и не осталось». «И что?» — поинтересовался Александр. «Ничего. Теперь ничего. Дмитрий Леонидович». Анна посмотрела на Дрейра. «Не бойтесь, он теперь вам ничего не сделает». «Это почему?» — вкратчиво спросил куратор Инквизиции зашевелив пальцами. Заклинаний на их кончиках наверняка висело столько, что сразу и не пересчитаешь. А вы попробуйте. Александр сложил пальцы в мудру. Ничего не случилось. Инквизитор беззвучно зашевелил губами. Тот же эффект. Наконец Александр не сдержался и выкрикнул заклинание на каком-то мертвом языке, столь же древнем, как тот, на каком была написана фуаран. Кроме эха, заклинание ничего не дало. Только сейчас Дмитрий догадался посмотреть на ауру инквизитора и даже выругался от неожиданности обычным русским матом. Тихо. Девочка, наверное, и не расслышала. Аура была, если можно так выразиться, девственно чистой. В смысле, абсолютно человеческой. Александр больше не был иным. «Извините», — сказала Анна, — «книга все-таки работает не так, как надо». «Ты знала, маленькая...» — начал был инквизитор. Как он хотел ее назвать, осталось неизвестным. Дмитрий слегка стегнул Александра разрядом. Тот зашипел. — А вот без этого, господин высший, — с удовольствием произнес Дрейер, Ты теперь действительно нулевой маг. В прямом смысле. Не теряя времени, он просканировал местность вокруг башни. Снова разве что не крякнул. Александр на самом деле пришел один. — Ты ответишь, наставник, — процедил инквизитор. «Отвечу. Потом». Дмитрий ловко выдернул на расстоянии мобильник из его кармана. Аппарат скакнул в ладонь, как вареник в рот пузатому пацуку, в ночи перед Рождеством. «Но сейчас вопросы задаю я». Анна разве что не пританцовывала на месте, глядя на Дрейра с обожанием. Аура ее прям-таки искрилась. «Аня, вот что», — строго сказал Дмитрий, «поднимайся наверх, где была, и жди меня там». «Мне нужно поговорить с куратором. И не подслушивай, все равно ничего не услышишь. Книгу забери с собой». «Александр, пропусти девочку!» Анна с опаской проскользнула по лестнице мимо инквизитора. Тот смотрел на нее мрачно, но не сделал ни единого движения. Любую попытку не то что схватить, а даже потянуться к книге или самой девочке, Дрейер присек бы в зародыше. И Александр это отлично понимал. «Присядь», — посоветовал куратору надзиратель. В ногах правда нет. Он даже подвинул Александру единственный дряхлый стул, что оказался на площадке. Но тот пинком отбросил его. К удивлению Дрейра, ветхий стул все-таки выдержал, не развалился. «Ты, конечно, герой, но зачем же стули ломать?» — пробормотал Дмитрий, поднял взглядом и снова подвинул к Александру стул. Тот остро, настороженно глянул на него. Но промолчал и все-таки сел. Сам Дрейер присел на лестницу. Щит мага и сфера отрицания были убраны. Дмитрий опустил защитный полок, чтобы никто за периметром не уловил ни звука, ни движения губ, ни жеста. Со стороны они будут выглядеть застывшими, как два соляных столпа. «Непривычно без магии?» — спросил Дрейер. «Бывало и хуже». «Сколько тысяч лет назад?» «Не представляешь». «Почему же представляю? Я ведь знаю, кто ты». «Откуда?» «Я же бывший учитель» а потому не привык отбрасывать самые безумные идеи. Одна из них настолько безумна, что похожа на правду. И еще у меня хорошая память на лица». Дмитрий вытащил свой мобильник, вызвал на дисплей картинку и посмотрел на нее, а затем на собеседника, как будто сверялся. «Дети у нас в школе сообразительные, сам видишь. Но мне самому в Праге все время лезло в голову, а кто же все-таки главный в Инквизиции? Почему его никто не видел?» потому что главного нет, — сухо высказал Александр. Может быть, их несколько, только хорошо конспирируются. А самое простое и гениальное — это когда высшие маскируются под низший персонал. Древний, очень древний прием. Но великие инквизиторы и должны быть древними, так? Александр напрягся. В Москве я видел Пресветлого Гессера. Он, говорят, из Тибета. Но сейчас и не скажешь. Возраст, опыт, магия. А еще он законсервировался, наверное, только лет в 50. Но неужели все великие должны выглядеть как старцы? А самый верх мастерства, когда не нужно даже скрывать свое имя. Правда, Великий Александр? Точнее, Александр Великий. Царь Македонии. Гражданин Ойкумены. И я недавно про вас кино смотрел. Дрейер наконец-то развернул смартфон дисплеем к инквизитору и продемонстрировал картинку, присланную лихом. Разумеется, руководитель школьного надзора не знал, зачем она понадобилась единственному подчиненному. Это, конечно, не фотография, а скульптура, но сходство несомненно. И главное, никто не поверит. Даже если возникнет догадка, сам же себя поднимет насмех. Ни один мускул не дрогнул на лице великого инквизитора но тот словно разом осунулся. В каком изменении это проявилось, Дмитрий не смог бы объяснить. Даже в ауре Александра ничего не блеснуло и не погасло. Но тот как будто снял парадную одежду, под которой оказался старый костюм. «Я никому не скажу, Великий. Я говорю с вами не для этого. Извините, не могу больше на «ты». Вы были великим полководцем, но слабым иным. В истории такое случалось не раз. Вы мечтали изменить мир» и вам пообещали, что это возможно. Вы ушли в тень, когда поняли, что, как иной, можете больше, чем как правитель. Чёрт, никогда бы не поверил, что буду говорить с вами. — Говори, — сказал Александр. Голос у него был сейчас такой, словно он несколько дней провел в пустыне, не выпив за это время ни капли воды. — Ты хороший наставник. У меня тоже был хороший. Жалко, что Аристотель был только человеком. Или... «Человек», — ответил куратор, — «но речь не о нем». «Вы были светлым, это очевидно. Темные, как правило, не хотят изменить мир. Скорее всего, в Индии вам и встретился кто-то из старых великих, открыл вам глаза, инициировал и стал вашим учителем. А когда появился договор, вы ушли в Инквизицию. За несколько тысяч лет можно и до Великого дорасти». Дмитрий не кстати вспомнил, как говорила об этом Ива Машкова. Если есть потенциал, конечно. А еще можно обучиться быть незаметным. Интересно, кто возглавляет азиатское бюро? Тамерлан? Он тоже был человеком. Я видел его. Тогда Цинь Шихуанди? Не нужно гадать. Простите, великий, это не мое дело. Я изложу версию моего. В Праге у меня сняли слепок памяти и узнали про Анну и ребят. Так и родилась идея возродить Фуаран. Для того была придумана поездка в Петербург. Странно, что не в саму Прагу. Вызвало бы ненужные подозрения. Сложнейшая операция за несколько веков. Вы не доверили ее никому другому, решили провести лично. Для перестраховки выбрали меня, слабого инквизитора, а вовсе не Лихарева. Вы рассчитали каждый шаг группы. Предложили посмотреть на корабли, потом идти на свалку, показали башню. А еще раньше выбрали жилье и сделали так, чтобы взрослые серьезные маги не нашли портал, а дети нашли. В музее вы подбросили темным схему порталов, а девочку направили к книге «Парфуаран». И это ведь вы спрятали ментор-артефакт на кладбище. Нужно было отвлечь внимание от Анны. Если бы мы быстро поймали Влада с дружками... Она могла и не успеть с книгой. «Что ты хочешь? Ты лишил меня силы, но у тебя нет власти надо мной. Силы вас лишил не я, а фуаран. Не знаю, как получилось, честно говоря, а у меня есть условия. Говори, наставник. Книга будет уничтожена». «Анна остается в школе. Инквизиция ее больше не трогает. Я продолжаю надзор, как будто ничего и не было. Да, и троих темных, которых вы подставили, освобождают без передачи в трибунал. Немедленно, с предупреждением. Под мою ответственность. Вот уж не думал, что тебя волнуют темные. Для меня теперь все равны, я же инквизитор. Что еще? Это все. И только? А что взамен? Я верну вам силу, великий». «Учти, наставник, обмануть меня второй раз не выйдет». «Простите, великий, сейчас все выйдет, но я не собираюсь обманывать». «Как ты снова сделаешь меня иным, если книга оказалась фальшивой?» В глазах Александра блеснул такой гнев, какой, наверное, не смог бы передать ни один исполнитель его роли. «Я вижу ауру иного. Не буду врать, аура не сильная. Вам все придется начинать сначала». Но главное, что она существует. Видимо, заклинания как-то действуют на внутренние часы, как бы переводит стрелки на момент до инициации. Поэтому я вас инициирую заново, после того, как книги не будет, а вы дадите мне обещание выполнить все, что я сказал. Как я теперь поклянусь? Я не могу вызвать свет и тьму, не могу даже печатью. ее. Это и не нужно. Вы ведь сами выписали себе индульгенцию. Только великим дано такое право. Так что просто обещайте, я запомню. Слепок с памяти останется, даже если меня развоплотить. Все, продумал. Александр одобрительно кивнул. Хорошие наставники, согласился Дрейер. Итак, великий, вы даете свое обещание перед светом, тьмой и договором. Дмитрий сам раскрыл в воздухе текст. Даю клятву сделать все, как ты просишь, и в точности, как ты разумеешь. Даю слово не пользоваться этой клятвой против тебя. Достаточно? «Да, Великий. Только разрешите еще вопрос?» «Спрашивай, наставник. Зачем это все? Зачем, Фуаран?» «Ты догадался обо всем, но не понял главного? Ты, который сумел узнать меня?» «Это наш ядерный щит. Оружие, которое никогда не должно пойти в ход, но должно просто быть. Главный гарант договора и хранитель равновесия. С его помощью можно восстановить баланс между силами света и тьмы, как бы он ни был нарушен». «Атомную бомбу один раз уже применили. Даже два. Как и фуаран. Хватит. Ты слишком молод, наставник. Ты радеешь за детей, это похвально. Только ты никогда не терял своих детей. Все мои дети, мои жены, моя мать и даже отец умерли не своей смертью. А я был слишком неопытным иным, чтобы этому помешать, если бы у них была хотя бы часть даже тогдашней моей силы. Но я это пережил». Теперь я хочу только сохранить мир любой ценой. Мир был такой, какой есть, и без атомной бомбы великий. Но ядерный запас так просто не уничтожить, а вот книги некоторые стоит и сжечь. Прошу меня дождаться. Дмитрий повернулся спиной к Александру и поднялся наверх в сруб. Анна ждала его, сидя на краешке одного из баков и болтая ногой. Книга лежала у нее на коленке. Еще Дмитрий заметил несколько потухших свечек и у самого бака на полу изрисованную бумагу и кисти в стакане. Даже бутылку с водой. Смышленная девочка догадалась принести. В башне-то давно уже сухо. Почему-то нигде только не было красок. «Что ты с ней сделала?» — спросил Дмитрий. Покосился назад и снова повернулся к ученице. «Не бойся, он не услышит». Восходя по лестнице, надзиратель на всякий случай опять установил барьер. На слово великого надейся, а сам, однако, не плашай. Я ее тоже обманула. Кого? Тень. Сказала ей, что книгу поняла неправильно, что надо по-другому. Без слов сказала, одними мыслями. Она уже начала воплощать. Я слилась с ней и исказила книгу. Не знала, что получится, и просто переставила кое-что местами. Тоже мысленно. А когда все вышло, уже знала. Что знала? Ну, что все будет тоже наоборот, если прочитать. Не человек станет иным, а иной человеком. А если бы я не сказала в конце «Александр», вы бы тоже способности потеряли». «Надо бы тебя, конечно, выпороть», — сказал Дрейер. «Но ты, похоже, всех спасла. Меня и себя точно». Анна потупилась и покраснела. «А теперь порви книгу и сожги». Девочка вскинулась и быстро заговорила. «Дмитрий Леонидович, а может не надо? Это даже лучше, чем настоящий фуаран. Можно вылечить вампиров, можно оборотня опять людьми сделать». Дмитрий видел сквозь сумрак, что творится с ее аурой. Сколько там надежды, воодушевления и страха. Неужели он их предаст? Всех мертвых поэтов и ее. Ведь девочка права. Они не хотят пить кровь, даже донорскую. Не хотят есть сырое мясо, душить кроликов и употреблять смеси с человеческими тканями, оставшимися после операций. Они могут перестать быть вервольфами, нагами и вурдалаками. Сейчас им открывается то, что недоступно даже высшим вампирам, даже самым древним оборотням с мелодоном. Неужели он их этого лишит? Неужели он такой? Инквизитор? «Нет», — сказал Дрейр. «Никогда еще слова не давались ему, профессиональному говоруну, настолько тяжело». «Сожги ее! Прямо сейчас!» Он был ко всему готов, что Анна будет протестовать и обвинять его, что начнет сопротивляться всеми силами, что станет уговаривать, используя весь свой немаленький уже словарный запас, наконец, что выпалит «Жгите сами, я не буду!» и отвернется, сглатывая слезы. Анна взглянула на него пристально и ничего не сказала. У ее ног сама собой зажглась свечка. Анна слезла, подобрала свечу и поставила на краешек бака. Оторвала страницу фуаран, поднесла к огню. Старая бумага зашипела, словно цедила проклятие в адрес той, кто вызвал ее из небытия, а теперь отправляет обратно. Девочка завороженно следила, как пламя съедает обрывок. Следила, пока могла терпеть. Потом разжала пальцы. Показав напоследок язык огня, догорающая страница улетела в бак. Анна вырвала еще одну, снова подожгла и бросила в железную пасть. «Отойди-ка!» — велел Дрейер. Девочка отодвинулась к самому окну. Сквозь переплет рамы виднелись отсветы фонарей на воде галерной гавани. Дмитрий одним взглядом поднял книгу в воздух и зажег всю сразу. Полыхнуло! Фух! Как будто из томика вылез маленький дракон. Надзиратель влил в огонь еще силы, словно плескал в костер жидкость для растопки. Книга должна была сгореть целиком, даже застежка расплавиться потому что есть и на это свои специалисты. Маги, способные восстановить предмет по самой маленькой частице или создать бесплотную проекцию в сумраке. А инквизиция всегда может их завербовать. Индульгенция разрешит. Дмитрий дождался, когда сгусток плазмы, и еще трепеща огненными крыльями, птицы канет вниз, разваливаясь на части, исчезая в старых трубах. Этот феникс не должен возродиться. Хотя... Анна ведь не единственный в мире джин, правда, возможно, сейчас единственный в Европе. В Праге Дмитрий не нашел упоминания о других подобных ей ныне живых экзотах. Джинов всегда было больше в Азии. Но если инквизиция сочтет что-то нужным, то найдет способ это сделать. Остается полагаться на девиз рыцарей круглого стола «Делай, что должно, и будь, что будет». Недаром их вдохновлял величайший иной древности Мерлин. Дмитрий не доверился слуху и прочим органам чувств. Он раскрыл перед собой невидимые для Анны линии вероятности, тщательно проверяя, хорошо ли сгорела каждая часть книги, рассыпался ли в пепел каждый уголек. «Вот тебе и рукописи не горят», — невесело подытожил бывший словесник. «Хорошо, что Булгаков не согласился на инициацию», — сказала Анна. Ему предлагал сам Заволон. «Вы не рассказывали?» «Так мы с вами до литературы XX века и не дошли». «Кстати, об инициации. Пойдем вниз, долг платежом красен». Девочка задула свечу, собрала в магазинный пакет майку нехитрое снаряжение. Пока она этим занималась, Дмитрий подумал, что решение Михаила Афанасьевича могло быть другим, если бы на патриарших к нему подсел великий гессер, а не завулон. Странный все-таки этот вековой обычай – делать предложение только один раз и только с той стороны, какая первая обнаружит потенциального иного – А если откажется, все должны лишь терпеливо ждать, к чему неуступчивый проявит склонность. К свету или тьме. Или же предпочтет остаться человеком. Они спустились вместе. Александр сидел к ним спиной, даже закинул ногу на ногу. Он распустил волосы, стянул инквизиторский балахон и остался в джинсах и черной футболке с эмблемой Бэтмена. К надзирателю и девочке повернулся не сразу. Стул под ним скрипнул, но остался целым и невредимым. «Выйди на улицу», — сказал Анни Дрейер. «Только с первого слоя ни ногой, пока я не скажу». «Пусть останется», — неожиданно возразил Александр. «Как скажешь», — ответил Дмитрий. Анна так и не узнала, кого же она так хитро лишила способностей. При ней Дмитрий не называл Александра великим. Дмитрию никогда не приходилось инициировать кого бы то ни было. Процесс описывали еще в школе ночного дозора, но для ритуала требовался сильный маг первого-второго уровня как минимум. Тем не менее, сейчас младший надзиратель Дрейер был самым сильным из присутствующих. Главное — ввести в сумрак, а затем позволить выйти и войти самостоятельно. Аура Александра расцветилась новыми красками. Они с Дмитрием стояли на тех самых плитах импровизированного второго этажа, куда Великий спрыгнул прямо из портала. Анна восхищенно смотрела на действо с лестницы, вцепившись в перила обеими руками. «Да прибудет с тобой свет!» — устало выговорил заключительные слова формулы Дмитрий. Дрейеру чудилось, что он израсходовал на обряд остатки силы. «Да прибудет!» — твердо повторил Александр. На его ладони мелькнул сполох изначального света. Тот принял нового и нового. А новое оказалось хорошо забытым старым, пришло новому Дмитрию. К тому же обращать к тьме он все равно не умел. Полагаюсь на слово, сказал Дмитрий. Мое слово выдерживало тысячелетия, ответил Александр. Он вернул себе величие, хотя аура сияла не слишком интенсивно. Впрочем, решил Дмитрий, для такого быстрого подъема уровня наверняка будет выдано разрешение использовать парочку ментор-артефактов. Вряд ли Великий Инквизитор прибегнет к зеркалам Чапика. Тут нужно что-то помощнее. «Мы можем идти?» — спросил Дрейер. Субординация тоже возвращалась на круги своя вместе со способностями Великого Инквизитора. «Еще нет», — жестко ответил Александр. «Теперь точно кранты», — молвил внутренний голос совершенно измочаленного Дрейра. Словесник уже не чувствовал в себе пороха не то, что для магического сражения, а и для простейшей самообороны. Дмитрий ждал, Анна раскрыла рот, но молчала. «Все должно быть сохранено в тайне», — продолжил Александр. «Поэтому все примут знак карающего огня, включая девочку. Наложить его должен ты, наставник Дрейер. Передаю тебе право». «Сволочь ты великий!» — Отчетливо мысленно произнес Дмитрий. Так, чтобы мнимый куратор его услышал, а девочка нет. Политик хренов. Александр слегка поднял уголки губ, очерчивая улыбку. «Аня!» — Дмитрий повернулся к Голубевой. «Разденься до пояса. Не бойся. Можешь закрыться руками. Будет больно, но очень быстро пройдет. Делай, как я, потом повторяй за мной, клянусь». Он сбросил ветровку, стянул через голову рубашку, Александр стащил футболку и бросил ее поверх сложенного балахона. Анна сняла джинсовую курточку, аккуратно повесила на перила, за курточкой последовал зеленый топик. «Мы, присутствующие, клянемся никогда, нигде и никому, за исключением Трибунала Инквизиции и предшествующему оному дознания, не разглашать того, что случилось сегодня в этой башне». Голос Дмитрия звучал хрипло. «Клянусь!» «Клянусь!» — повторил Александр. «Клянусь!» — еле слышно проговорила Анна, глядя на наставника расширенными от ужаса глазами. «Если нарушу клятву, пусть меня уничтожит рука карающего огня!» Налагать знак Дмитрию тоже еще ни разу не приходилось, но теорию он сдавал. Надиратель вытянул руку перед собой, раздвинул пальцы и сосредоточил в ладони силу. Горящий отпечаток петерни сорвался, разделился на три копии, и те поплыли в воздухе. Одна к Дмитрию, вторая к Александру, третья к девочке. И еще до того, как печать обожгла грудь, Дрейер понял, что теперь уже окончательно растратил на это всю заемную мощь. Великий инквизитор принял знак, не моргнув глазом и не шелохнувшись, словно вдохнул кольцо табачного дыма. Краем глаза Дмитрий увидел, как печать касается Анны. Девочка сначала ойкнула, а потом отчаянно зашипела. Так шипела, сгорая, книга Фуаран.